Глава шестьдесят Сирота. В конце первой главы заявлено. «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной». «А где же эта разность? Сплошные сходства. Пушкин их перечисляет. Мне нравились его черты».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 герой угрюм. Но насколько оно принципиально? Есть чрезвычайно важное и очень печальное сходство, о котором прямо не сказано, но заметить которое легко было бы желание. Прежде мы уже писали о том, что у Татьяны полно родни» мама сестра тетки все с именами с биографией все говорящие даже няня с именем и говорящая а еще могила папы с надгробной надписью смиренный грешник дмитрий ларин господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир у онегина никого матери не было она не упомянута у безымянного отца Катенин недаром спросил про отчество. Дусмысленная шутка. Вся биография в одном слове «промотался». Но в поэме есть еще один круглый сирота — автор. Пушкин с разными навсегда горячими чувствами вспоминает друзей, любовниц, критиков. Названы Катенин, Вяземский, Дельвик, Жуковский, Языков, Чадаев. Названы актрисы Истомина Семенова, названы подружки Зизи, Эльвина. От других остались только ножки, зато в очень узнаваемых обстоятельствах. Названы покойный Фанвизин, покойный Державин и бог знает кто еще. А родных Пушкина там нет. Ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры. При том, что все они были живы когда Пушкин сочинял свой роман. Они читали и видели, что их там нет. И Пушкин понимал, что они это видят. Факт жуткий, но большинством читателей незамечаемый, неосознаваемый. На месте родителей пустое место. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Это проходят в пятом классе. «Дети» — у нашего любимого поэта Пушкина была любимая няня-старушка, которую он очень любил. Эти любимые народом стихи он написал, обращаясь к любимой няне-старушке. Так эти сладкие слюни и остаются в далеком детстве в школе на уроке литературы, и никем не ощущается боль». Так называемая бедная юность. Это не безденежье. Это страдания. Рос без родительской любви. Выпьем с горя. Разве в шутку написано? Разве это кокетство? Где же кружка? Не рюмка, не стопка. Чуть станет утром. Уши бежит глядеть, здорова ли мама. Он ее все мамой называл. она ему бывала этак нараспев. Батюшка, ты за что все мамой зовешь, какая я тебе мать? Разумеется, ты мне мать. Не та мать, что родила, а та, что своим молоком вскормила. Петр Кучер Пушкина. Своем любимом. В своем самом главном произведении автор, сирота, при живых родителях. У Онегина нет семьи. Только привидения, безликие тени, мадам-муссье и дядя-мертвец на столе. Родители Евгению не нужны. Он о них не вспоминал. Они для него не существуют. И для Пушкина. Для полного сиротства он даже свою няню отдал Тане, и все это случайно. Помните, Энгельгард, директор лицея, написал у себя в дневнике о Пушкине, «Его сердце холодно и пусто, в нем нет ни любви, ни религии. Может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце?» о Родителях Пушкина в стихах Пушкина ни буквы. Ни в ни нигде. Там, где у людей родители, У него мертвое слепое пятно. Он туда не смотрит. Но это не холод и не пустота. Это выжженное место. Это очень горячее чувство. Огонь оставляет пепел. Пушкин Жуковскому 31 октября 1824 года. Михайловская. «Голова моя закипела. Иду к отцу и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся. Чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести — «Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем!» Вот в каком состоянии автор сочиняет четвертую главу. «Цветы, любовь, деревня, праздность, безмятежная пастораль».